Глава шестнадцатая Нейт разбудил меня своими сборами около десяти утра. Я потянулась в постели и сладко улыбнулась ему. — Доброе утро. — Доброе, милая. Он склонился над моим лицом и чмокнул меня в нос. — Прости, что разбудил. — Ничего страшного. Куда так рано собрался? — Есть пара нерешенных дел, но я освобожусь к вечеру и заеду за тобой. Поужинаем где-нибудь, я закажу столик. Он соскочил с кровати и натянул на себя брюки. «Но мы ведь никуда не ходим. Вдруг нас кто-то увидит?» Удивленно поинтересовалась я. «Папарацци за мной не охотятся. Вероятность встретить кого-то с работой в этом месте крайне мала. Но что касается знакомых, мне плевать. Я хочу поужинать с тобой в ресторане. И кто меня остановит?» Он игриво подмигнул мне и поправил рубашку. Я одобрительно улыбнулась. «Значит, договорились?» «Да». Я дернула его за калушу брюк, призывая наклониться и нежно поцеловала в губы. «Будь готова к восьми». «Хорошо». «А сейчас отдыхай, поспи еще немного». Нейт созвонился с Филом и поспешил по делам. Как и оговаривалось, мой мужчина прибыл за мной ровно в восемь. Я надела шикарное новое платье цвета морской волны с пышной юбкой до щиколотки, которое хранила именно для такого выхода. На шее красовался подарок любимого, безупречно вписываясь в образ. Нейт, как всегда, был неотразим. Он выглядел так же потрясающе, как в тот день на вечеринке компании. Его манеры тоже были на высшем уровне. Он, как обычно, открыл мне двери и помог сесть в машину. «Куда мы едем?» Я сгорала от любопытства, как маленькая девочка. «В лучший ресторан Чикаго и одно из моих любимых мест в мире». «Я заинтригована. Неужели Элина?» От тебя хоть что-нибудь возможно вскрыть?» «Я угадала? Нейт, это потрясающе! Я еще ни разу там не была. Туда ведь невозможно попасть». «У миллиардеров Чикаго есть свои привилегии», — подмигнул он. «Спасибо за напоминание. Теперь мне хочется обращаться к тебе с поклоном». Нейт усмехнулся и лишь поцеловал меня в висок, крепко прижимая к себе. Мои глаза горели, как у ребенка, впервые попавшего в Диснейленд. Я не могла усидеть на месте. Впервые с любимым мужчиной мы ехали на свидание в шикарный ресторан мирового класса. Впервые мы ни от кого не скрывались. Ну, почти. Впервые все казалось нормальным и естественным. Кто-то мог посчитать это мелочью, но для меня эта мелочь имела большое значение. И я предвкушала этот вечер не в силах согнать с лица безумную улыбку. Нас проводили к столику в самом углу ресторана. Сразу стало понятно, что и здесь Наид все продумал заранее чтобы мы могли уединиться и не беспокоиться о чьем-либо вмешательстве. Семелье не заставил себя ждать, и как только мы присели, предложил винную карту. Нейт даже не заглянул в нее. Бутылку шато де фьозель, пожалуйста. Уверенно сообщил Натаниэль, не сводя с меня глаз. Прекрасный выбор, сэр. Семиля широко улыбнулся и удалился. Тебе понравится, обратился ко мне Нейт, дотрагиваясь до моей руки. Я не сомневаюсь. «Ты такая красивая, я. Как же мне повезло!» «Спасибо!» Я смущенно улыбнулась, кокетливо опуская глаза. «Стоит ли говорить, как повезло мне?» Вечер продвигался замечательно. Мы ужинали свежайшими морепродуктами, запивая изысканным вином, и разговаривали обо всем на свете. Мы выглядели совершенно обычной влюбленной парой, которая зачарованно улыбалась друг другу. Нейт шутил, я заливалась сдержанным смехом, Как же я хотела, чтобы этот вечер не заканчивался. Но минуты бежали неумолимо быстро. И когда подошло время десерта, я расстроенно взглянула на огромные часы на дальней стене ресторана. Внезапно я увидела знакомый высокий силуэт, поднимающийся из-за стола. Не может быть. Я не могла двинуться, иначе бы Нейт заподозрил что-то неладное. Только бы не заметил. Но мои мольбы не были услышаны. Набрасывая капелет... Примечание. Капилет — удобная короткая накидка с капюшоном, которая была очень популярна в XIX веке. На плечи женщины Джаред повернулся ко мне лицом и встретился со мной взглядом. На его лице возникло неприкрытое удивление. Казалось, его нижняя челюсть отвисла и уже никогда не вернется в прежнее место. Вот блин, только бы его не заметил Нейт. «Что ты там увидела, я. Нейт собрался повернуть голову по направлению моего взора, но я быстро коснулась ладонью его щеки, препятствуя его действию. Просто засмотрелась на часы. Как жаль, что вечер подходит к концу. «Эй, милая моя!» Нейт ласково дотронулся пальцами до моего подбородка. «У нас впереди несчитанное количество таких вечеров». Нейт подался ко мне и легко поцеловал мои губы. «Чёрт, чёрт, чёрт! Джаред ведь всё видит!» Из-за паники я быстро прервала поцелуй и снова мельком взглянула на стол возле часов. Джареда уже там не было. «Что-то случилось?» — настороженно спросил Нейт. «Нет, просто мне непривычно находиться с тобой в общественном месте. Я немного теряюсь». Я попыталась изобразить милый смех, но он больше смахивал на нервный. «Привыкай, любимая». Нейт крепче сжал мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. К полуночи я была уже дома. Проводив меня до самой двери, Нейт остановился в проёме. «Спасибо тебе за вечер», — поблагодарила я, сопровождая слова мягкой улыбкой. Все было волшебно». «Без тебя это был бы самый обычный вечер». Нейт склонился над моим лицом и накрыл мои губы своими, вплотную прижимая меня к двери. Его язык плавно проскользнул внутрь в поисках моего. Нежный поцелуй постепенно перерос в страстный. Нейт жадно обхватил мои губы, сплетая между собой наши языки. Я прикусила его нижнюю губу и немного потянула ее. «Позволишь зайти?» Сквозь учащенное дыхание пробормотал он. «Завтра на работу». Я не прекращала касаться его губ. «Завтра на работу». Зазвенело в голове, как будто кто-то там выиграл в бинго, и я резко отстранилась от Нейта. «Мне нужно объясниться перед Джаредом. Но что я ему скажу?» Как я поясню тот факт, что встречаюсь с боссом? Как мне уговорить его сохранить это в тайне? Ты, ты какая-то странная. Обеспокоенный голос Нейта вывел меня из своих мыслей. Сказала про работу и вспомнила, сколько накопилось там дел. Какой у меня ответственный сотрудник. Даже в такие моменты думает о рабочих делах. Нейт снова прижался ко мне всем телом так, что я могла почувствовать сквозь ткань одежды каждый его напряженный мускул. И горячо поцеловал меня. Я желанно ответила на поцелуй. «К черту работу! Я хочу тебя!» Зарычал он, пропихивая меня вглубь квартиры. «Нет, нет, нет. Завтра понедельник, и я должна выглядеть свежей и выспавшейся. А с тобой в моей квартире мне это не светит. Мы просто рядом полежим». «Ты сам-то в это веришь?» «Значит, ты прогоняешь меня?» Огорченно выдохнул Нейт. «Нет, всего лишь прощаюсь». Я безумно хотела, чтобы Натаниэль остался. Я безумно хотела его, в своей постели, обнаженного надо мной и подо мной, и даже сбоку. Но я должна была продумать разговор с Джаредом. Эта мысль не давала мне покоя и мешала расслабиться. Я не знала, как завтра взглянуть ему в глаза. Ничего постыдного в сегодняшней ситуации не было. Я ужинала в ресторане со своим любимым мужчиной, только и всего. Тогда почему же я чувствовала себя так, как пойманный с поличным мелкий варишка. Нейт покинул мою квартиру, абсолютно того не желая, а я начала перекручивать в голове все возможные вариации предстоящего разговора с Джаредом и незаметно для себя погрузилась в крепкий сон. Всю дорогу до офиса я обдумывала сегодняшний день и боялась встретиться взглядом с Джаредом, но я знала, что мне этого не избежать. Только бы он никому не сказал... Хотя он не из тех, кто будет трепать языком. Уповаю на его джентльменские качества. Сделав глубокий вдох, я зашла в офис и дружелюбно поздоровалась с коллегами, вглядываясь в рабочее место Джареда. Он не повел и ухом, даже не поднял на меня глаза. Так было проще, но я начала еще больше переживать. Джаред также не присоединился к нам во время ланча. Возможно, ему тоже неловко сейчас находиться рядом со мной, но я все равно должна с ним поговорить. Я дотерпела до конца рабочего дня и подождала, пока все уйдут. Как назло, именно сегодня Коуману приспичило задержаться. Я присидела еще полчаса, отлично имитируя занятость. Наконец-то за стеклянной дверью погас свет, и из кабинета высунулась голова Коумана. «До завтра, я, попрощался он, улыбнувшись мне. И «Истоун». «До встречи, мистер Коумен. в один голос ответили мы и переглянулись. Впервые за сегодняшний день я уперлась в его изумрудные серьезные глаза. Напряжение нависло в воздухе грозовым облаком. Как только Коулман скрылся за дверью, я встала из-за стола и решительно направилась к Джареду, проглатывая гортанный ком. «Джаред, нам нужно поговорить». Мой голос звучал робко и почему-то виновато. «Ты считаешь, что нужно?» Он был невероятно холоден, как в первый день нашего знакомства. «То, что ты увидел вчера...» «То, что я увидел вчера, меня не касается». Отрезал он и заставил меня этим замолчать на пару секунд. «Эм, да, но я бы хотела...» «Я никому ничего не расскажу. Это сугубо твое дело». Он снова обрубил меня на середине предложения. «Эм, спасибо». «Это все? «В общем, да». Я развернулась уходить, услышав то, что хотела, но какое-то непонятное чувство не давало мне этого сделать. Его тон вынуждал меня чувствовать себя провинившейся, только не ясно в чем. Хотя нет. Джаред вмиг поднял на меня глаза. Я ощутила тень презрения в его взгляде, и мне стало не по себе. Я даже не представляю, что еще ты хочешь мне сказать. Я вроде бы ответил на все твои вопросы. Джаред, я не хочу, чтобы между нами присутствовала неловкость. Те, мне все равно». «Если тебе все равно, почему я вижу, как проступили пульсирующие венки на твоей шее?» Мой вопрос застал его врасплох. Он точно его не ожидал. Поправив галстук, Джаред резко встал. «Я думал, ты другая. Я ошибался». «Что ты имеешь в виду?» «Закрутить роман со своим боссом-миллиардером, плюя на его невесту?» «Браво, Тея! Чего только не сделаешь ради стремительного карьерного роста». «Да как ты смеешь?» Моя злость вылилась наружу, покрасневшим следом ладони на его щеке. «Вот уж я точно была о тебе лучшего мнения до этого момента». Я быстро развернулась на каблуках и пулей вылетела из офиса, оставив Джареда в смятении. Я неслась домой и ненавидела себя за желание оправдаться, за несдержанность, за необоснованное чувство вины. «Зачем я вообще начала ему что-то объяснять?» Я получила то, что хотела за две минуты разговора. Но нет, Тея, тебе же нужно до всего докопаться, все разъяснить и разложить по полочкам. Теперь пожинай плоды. Теперь ты знаешь, что он о тебе думает. А на что я вообще рассчитывала? Это же Джаред. Я совсем забыла, каким он был с самого начала. Видимо, это и есть его настоящая сущность. Но почему мне так обидно? Почему меня задели его слова, что я даже не смогла сдержаться и ударила его? Чёрт. Это еще вылезет мне боком. Теперь он точно не будет молчать. Глупая эмоциональная дура. Вот кто я. Я не могла успокоиться, даже когда зашла в квартиру. Мысли терзали, и я не могла усидеть на месте. С чего я вообще взяла, что смогу с ним нормально поговорить? Кто он мне такой? И для чего мне понадобилось отчитываться перед ним за мои отношения с Нейтом? Главное, что мы с Нейтом знаем о глубине и причине наших отношений. А что касается Джареда... Плевать, пошел он, пусть только попробует проболтаться. Я заварила чай и устроилась перед телевизором. Прошло два часа, и я не уловила ни фразы с экрана. Злость не угасала, все внутри бурлило и угнетало меня. От самобичевания вовремя отвлек писк домофона. Странно, я никого не жду. Должно быть, Нейт решил обрадовать своим внезапным появлением. Дай угадаю, загадочно ответила я. Нейт? Эм. «Нет, Тея, это Джаред. Я могу подняться?» «О, мой бог! Что он здесь забыл? Пришел за недостающей пощечиной?» «Ладно, входи». Я встретила его в холле, не скрывая своего удивления. «Зачем ты пришел?» — с порога злобно спросила я. «Я не осмелился звонить». «Поэтому заявился ко мне домой?» «Да». «Логично». Я закатила глаза. Тэя. Я хотел извиниться. То, что я сказал в офисе, — это неправда. На самом деле я так не считаю. Я просто ляпнул, не подумав. Я не знаю, почему это вырвалось. Еще тогда, на вечеринке, я видел, что между вами что-то происходит, но не придал этому значения, потому что не хотел в это верить. Ты была так расстроена, я просто хотел тебе помочь, не выясняя причины твоей грусти. Я никогда не лезу в чужую жизнь». Но вчера я увидел вас, и мои догадки теперь стали реальными. И я... Чёрт, я разозлился. Что ты хочешь этим сказать? Я изумлённо вздёрнула брови. Просто ты... Я знаю, что ты не такая Тея. Ты с ним не из-за каких-то корыстных целей. Я видел, как ты переживала на вечеринке. Я просто не хотел признавать, что это из-за чувств к нему. И когда ты сегодня захотела со мной поговорить, я вспылил. Я вспомнил твое счастливое лицо за ужином и не смог сдержать порыв гнева. Почему ты так к этому относишься? Потому что я бы хотел, чтобы ты улыбалась так мне. О, нет, только не это. Я сразу же вспомнила слова Блэр. Я ведь действительно ничего не замечала. Или не хотела замечать. Потому что для меня существовал только Нейт. Тогда и сейчас. В данный момент Джаред будто проехался по мне многотонным катком. Его чувства были совсем не кстати. Джаред! Прошу, не говори ничего. Я и так достаточно неловко себя чувствую. Я все понимаю и ни в коем случае не собираюсь мешать твоим отношениям. Ты потрясающая, Тея, и надеюсь, ты не ошиблась в своем выборе. Спасибо. Я еле выдавила из себя слово. И, как я уже сказал, твой секрет останется между нами. Можешь не переживать. Я тебе очень благодарна. Я думаю, сейчас самое время мне уйти, чтобы избежать неудобных пауз. Эм, хорошо. До завтра. Пока-то Джаред быстро захлопнул за собой дверь и оставил меня в полной недоуменной прострации. С одной стороны, я была рада, что ситуация разрешилась, а с другой, я должна была признать, что Блэр права. Мне оставалось лишь надеяться, что все останется как прежде и не добавит новых неловкостей на работе.